Глава 4. Рита. С момента ссоры прошло три недели, и ровно столько мы не виделись с Витей. Я очень тосковала по нему, хотела позвонить, чтобы хотя бы услышать его голос. Однако папа находился дома почти сутками напролёт, и при нём говорить было как-то неудобно. Поэтому ничего не оставалось, кроме как ждать. Я не знала чего именно, но в моей душе всё равно горел огонёк надежды. А во вторник, выходя после уроков из школы, я встретила поджидавшего меня Шестакова. Он сидел на рюкзаке, который бросил на землю. Без шапки и шарфа, в расстёгнутой куртке и без перчаток. щеки его горели румянцем от холодного ветерка, а обветренные губы казались ещё краше. Он никогда раньше не казался мне таким симпатичным, как сегодня. «Витя!» — крикнула я, улыбнувшись. Все обиды тут же позабылись. Я подбежала к нему и бросилась обниматься. Мы упали на тонкий слой снега, успевший выпасть за день. Витя прижал меня к себе, обжигая горячим дыханием. «Заболеем же!» — строго, но в то же время тепло отозвался он. Я чуть приподнялась, разглядывая лицо своего лучшего друга. «Мы оба замерли» словно не виделись целую вечность. Шестаков вдруг протянул руку и заботливо поправил на мне шапку, которая успела съехать на бок. «Тогда будем болеть вместе». Я сказала это, не подумав, а поняв, вдруг перестала улыбаться. Ведь вместе теперь не получится. «Ага, но лучше не болеть, а то придётся пить гадкую настойку матери. Слезай, Рита!» Я слезла стараясь скрыть свою грусть. Уселась рядом, натянута улыбаясь и не зная, куда деть глаза. Мне не нравилось будущее, в котором два человека не могут общаться, гулять вместе и болеть под одним одеялом. Но вслух я этого не сказала. «В общем, ситуация отстой», — произнес Витя, громко вздохнув. «В смысле?» «Из-за разговоров дома я понял две вещи». «Твой отец не просто ушёл из бизнеса. Он ещё забрал с собой нескольких крутых ребят, что однозначно приведёт к краху компании. Ну и теперь мой папа тоже обозлился. Короче, вряд ли мы снова сможем ходить друг другу в гости. В этот раз всё серьёзно, кажется». ну как же...» — не верю в услышанное, проговорила я. В горле словно застрял ком, и мне стало тяжело дышать. «Всё очень плохо, и... Вот. Витя повернулся ко мне, вытащив из рюкзака телефон. «Зачем это?» «Там есть симка, а мне купили сенсорный месяц назад. Слушай, я ведь... Я даже не знаю, когда у тебя уроки заканчиваются. Нам нужно быть на связи, Рит. чтобы там ни было между родичами, это их тёрки. Эй, мелкая, улыбнись. Я никогда тебя не брошу. Ты же моя, помнишь?» Я рассмеялась. Хотя в глубине души мне хотелось плакать. В этот холодный зимний день мы ели шоколадное мороженое в стаканчике и держались за руки, пока не дошли до входа в мой двор. Впервые Витя не стал провожать меня до подъезда, но я и не настаивала. Мы есть друг у друга, и это главное. Остальное наладится, надо только подождать, — уверяла я себя. Однако ничего не наладилось. С бизнесом у отца дела не шли. Он каждый день обещал своим коллегам светлое будущее, которое почему-то все не наступало. Сам ходил злым, а если, не дай бог, спотыкался об обувь в коридоре, начинал громко ругаться. Я боялась произнести лишнее слово в его присутствии, и, казалось, даже наши с мамой голоса раздражали папу. В конце марта случился окончательный провал. Программисты поверившие сначала в папины идеи и стремления, ушли от него, поняв, что он не может платить им. А у них ведь семьи, дети, кредиты, потребности. Отец снова вышел из себя. И, как назло, в этот день он увидел нас с Витей возле магазина на остановке. Шестаков провожал меня домой, рассказывая забавные шутки про своих соседей. «Рита!» — крикнул папа, догоняя нас. В его взгляде читалась ярость а нижняя губа дёргалась. Мне всегда было страшно смотреть на такого отца. Этот вид вызывал у меня страх и неуверенность. Он казался мне чужим, незнакомым человеком. «Привет, папуль!» — сказала я и улыбнулась, разглядывая его снизу. «Добрый день, Павел Дмитриевич!» — поздоровался Витя. Однако отец вместо слов приветствия схватил меня за руку и силой потащил в сторону дома. Я не стала сопротивляться, молча кивнув Шестакову. До квартиры мы дошли, не проронив ни слова. Атмосфера была настолько давящей, что мне на мгновение показалось, что я начала задыхаться. Я быстро прошмыгнула к себе в комнату, предпочитая скрыться с глаз отца во избежание ссоры. Осторожно прикрыла дверь и спрятала телефон в ящик столика, за которым обычно делала уроки. Я так и не рассказала об этом подарке никому, хотя, может, и стоило. Но благодаря мобильному мы могли с Витей общаться, писать сообщения и тайно болтать по ночам о всяком разном, кроме семейных тем, конечно. Их мы старательно избегали, но при этом всеми силами поддерживали друг друга, потому что не хотели потерять нашу связь. Я вздохнула, развернулась и хотела переодеться, но в комнату вошел папа. «Маргарита», — строго начал он. Его голос звучал холодно и жёстко, словно он говорил не с родной дочкой, а с посторонним человеком. В последние дни я его не узнавала. Папа всё больше походил на чужака, который теперь жил с нами по соседству. «Я переоденусь сейчас, и можем вместе пообедать». «Не смей больше водиться с этим мальчишкой», — ледяным тоном выдал отец. «Что?» прошептала я, не веря в услышанное. «Он сын предателя, а ты моя дочь, понимаешь?» «Пап, Витя ни при чём, он...» Мне показалось, воздух закончился в лёгких. Я открыла рот, глубоко вдыхая, но никак не могла насытиться кислородом. «Не смей к нему подходить, поняла? А если он будет преследовать тебя, я сам разберусь с ним». Отец развернулся, собираясь выйти из комнаты. Но я бросилась к нему, схватила за руку, крепко сжав ее в своих ладонях. «Папочка, ну ты чего?» — взмолилась я, смотря на него снизу вверх и ища в его глазах понимания. Но в этом взгляде больше не было привычной мягкости. Теперь там была лишь сталь. «Рита, ты слышала, что я тебе сказал?» «Папуль, Витя, он... он... он хороший, правда? Я... я не могу переставать!» замолчи — крикнул отец, выхватив руку. Он вышел и закрыл дверь перед моим носом, явно показывая, что разговор окончен. Конечно, я не планировала мириться с таким решением, поэтому в один из дней после уроков пошла не домой, а в библиотеку к маме. Мне нравилось бывать у неё на работе, вдыхать запах старых книг, погружаться в тишину и становиться частью историй, пылившихся на полках. Обычно мама работала с напарницей, но та сегодня взяла отгул, и мне выдалась отличная возможность поговорить с мамой наедине. Я не стала ничего скрывать, рассказала даже про телефон, который подарил Витя. Я ждала поддержки от мамы, утешения и добрых слов. Ведь чего ещё может ждать восьмилетний ребёнок в такой ситуации? Однако получилось иначе. «Риточка, понимаешь...» — начала мама. Она часто облизывала губы и теребила края широкой кофты, которая уже висела на ней балахоном. Цвет давно выленил от многочисленных стирок, да и мама похудела за этот год, поэтому вещь превратилась в бесформенную тряпку. Порой я смотрела на тётю Кристину и с завистью думала, какая она ухоженная, и жалела, что моя мать на её фоне кажется серой мышкой. «Дочка, у твоего отца сейчас трудные времена». Ему нужна наша поддержка. Если уж и мы отвернёмся, он окончательно сломается». «Но при чём тут я и Витя? Мам, ведь не Витя предал папу!» Искренне недоумевала я, поджимая губы от обиды. «Мне жаль, что тебе приходится проходить через всё это в таком юном возрасте, дочка!» С грустью сказала мама. Она подошла, положила руки мне на плечи и притянула меня к себе, прижав к груди. «Витя, мой друг! Единственный и очень любимый друг!» С горечью произнесла я, утыкаясь носом в ткань маминой одежды. Пройдёт время, и, возможно, отец остынет, и вы снова сможете общаться. Но, милая, мне кажется, как раньше уже не будет. Тебе нужно просто принять это и жить дальше. И лучше верни телефон Вите. Не дай бог отец узнает, ему будет неприятно. Следовать наставлению мамы я не стала. Просто понадеялась, что папа успокоится. Не может же он злиться вечно. А там, глядишь, они встретятся с дядей Олегом, поговорят. По крайней мере, мне так хотелось думать. Однако в мае мои надежды рухнули окончательно. Отец узнал, что его бывшая фирма удачно заключила договор с каким-то крупным инвестором и всё же будет воплощать его идею с подпиской. Для отца это был сильнейший удар. Он даже хотел поехать в офис и устроить скандал, ведь идея по праву принадлежала ему, а не Олегу Николаевичу. Мама чудом отговорила папу от поездки. После он впал в какое-то уныние и засел дома перед телевизором. Несколько месяцев он ничего не делал, лишь молча переключал каналы. Отказывался от еды, похудел и не приносил деньги домой. «Слово «семья» словно перестало существовать для отца. Мы практически не разговаривали. Однажды я проболталась об этом Вите, когда мы гуляли по парку вокруг озера. «У нас дома тоже не сахар», — вздохнув, признался Шестаков. «Я, если честно, уже и не помню, когда последний раз отца видел и разговаривал с ним. Зато они с матерью каждый день ругаются». «Иногда мне хочется сбежать из дома и не слышать этих бесконечных упрёков. Прости, тебе и без моего нытья своих проблем хватает». «Как думаешь, наши папы смогли бы помириться?» «Вряд ли», — отмахнулся Витя. «Знаешь, это так страшно», — неожиданно призналась я, остановившись возле красивой берёзы. Подул ветерок, листва зашелестело. На улице вовсю гуляла весна. Я подняла ладони к небу, позволяя лучам солнца коснуться кожи. Давно мне не было так тепло, как в этот солнечный день рядом с Витей. «Что именно?» «Страшно однажды потерять человека, которого считал своим другом. Интересно, почему так происходит?» «Кто знает», — пожал плечами Витя. «Но я рад, что у меня есть ты, иначе бы я точно свихнулся». Домой я вернулась в приподнятом настроении и даже планировала сделать из печенья пирожная картошка, которую обожала в мамином исполнении. Но придя, застала отца в своей комнате. Он сидел на кровати. Взгляд его был устремлён вроде на меня, а вроде и сквозь. А когда он поднялся и вытащил из кармана телефон, сердце в груди едва не разорвалось на части. Я сглотнула, ощущая, как напрягается каждая мышца в моём теле и как наливается тяжестью низ живота. Он нашёл Витин подарок. «Что это?» — стальным тоном спросил отец. «Телефон», — выдавила я. «Телефон? Хорошо». Кивнул он и подошёл к окну, словно пытаясь разглядеть там какого-то важного человека или машину. Я уже почти не дышала, мысленно ругая себя, что не спрятала мобильный в более надёжное место. Нет, я не боялась скандала. От того, что отец заберёт телефон, заберёт возможность общаться с Витей. «Папочка!» — прошептала я дрожащим голосом. Отец резко развернулся, поднял руку и со всей силой кинул мобильный в стенку за моей спиной. На его лице не дёрнулся ни один мускул, когда он это сделал — Зато у меня перед глазами пронеслась целая жизнь. Я не осмеливалась повернуть голову, но и без этого понимала. Витин подарок, скорее всего, разбился. Мне хотелось разреветься. «Маргарита!» Ледяным тоном процедил папа, приближаясь ко мне. Я стояла как по команде смирно, смотря прямо в глаза человеку, которого очень любила и уважала, но так боялась сейчас. «Ты — моя дочь! Понимаешь?» Мне хотелось сказать «да», но выражение лица папы говорило, что ему не нужны ответы. Поэтому я молча кивнула, искать аргументы было бессмысленно. «А моя дочь не может водиться с предателями! Не может, понимаешь?» И я снова кивнула, вжав голову в плечи. Казалось, если я открою рот или произнесу хоть слово — Это еще больше взбесит отца, поэтому лучше было молчать. «Я говорил тебе об этом, помнишь? Ты помнишь, я тебя спрашиваю?» «Па...» — я набрала воздух и почти собралась с духом признать свою вину, как папа снова сделал пару шагов, сокращая между нами расстояние. Он был не похож на себя, словно передо мной другой человек, незнакомец из соседнего дома. «Ты помнишь?» — повторил он. «Ты помнишь?» — крикнул отец. В этот момент его рука поднялась и хлестнула меня по лицу. Я не сразу поняла, что произошло, потому что удар оказался очень сильным. С губ сорвался слабый крик, меня повело в сторону шкафа, но я чудом смогла сохранить равновесие. Щека пылала от боли, сердце бешено стучало, а в глазах застыли слезы. Мне хотелось броситься к дверям, хотелось убежать. Я смотрела на отца и не понимала, кто стоит передо мной. Он был в несколько раз выше и шире в плечах своей восьмилетней дочки. Он позволил себе ударить, и при этом на его лице не проскользнуло ни единой эмоции. Дрожащей рукой я коснулась щеки вжалась в стенку шкафа, опустив голову. «Папа подошел ко мне» остановившись буквально в одном шаге. Мне показалось, сейчас последует еще удар и еще, но отец лишь смерил меня тяжелым взглядом, а затем молча вышел, хлопнув дверью.